Глава 35. Афина. Ты всегда везде в первых рядах. Беззаботно роняю я, стараясь разбавить напряженную атмосферу. А ты на что рассчитывала? Найти общий язык с иностранной делегацией оказалось делом непростым. Ребята приехали требовательные, претенциозные, напыщенные. Зазнайки, одним словом. Если честно, мне они совершенно не понравились. «Ведут себя так, словно нашей компании, выгоднее вести с ними импортные отношения, чем им поставлять нам сверхсложное оборудование для хранения энергоносителей». Гоша сказал, что не так давно на заводе произошло ЧП, и сейчас руководство вплотную занимается заменой дорогостоящего оборудования. «Установка, монтажные работы — все это требует обсуждения дополнительных условий сотрудничества». Признаться, я всегда считала, что начальство не слишком торвется в бой и напрягается. Самое главное, правильно делегировать обязанности. Он весело глядит на меня, двигаясь вперед. А я всегда считал, что иностранные переводы плевое дело. И справится с этим даже пятиклассник. Ну, как видишь, мы оба заблуждались. Что будешь делать, если они не согласятся на твои условия? Искать альтернативу. Вот настолько не любишь уступать? Хочешь откровенно? Скалится он. Так. Киваю я, подаваясь навстречу. Даже если они согласятся, мне это уже не подходит. Как пить дать? С ними проблем потом не оберешься? Думаешь, они такие противные? Вдруг отвечаю задором на его веселье. Они даже еще хуже. Отвечает Гоша громким шепотом и наигранно округляет глаза. А тебе так не показалось? Скользкие, склизкие червяки. Поддерживаю я Гошу всей душой. Именно. Поэтому мы сейчас ради приличия еще пообщаемся и потом быстренько начнем сворачивать лавочку. Ладно, а на обед их вести мы не нанимались, да? Обошлись бы. Бурчит начальник, объявляя, что наш десятиминутный перерыв закончился. Но для поддержания Реноме надо. Энтузиазм у меня пропал, потому как сделка уже сорвалась. Как я и предполагала, представители зарубежной компании в конце переговоров снизили свои запросы, уступив Гоше значительную сумму. Но никаких бумаг с ними он не подписал. Взял время на обдумывание, якобы. Кстати, они не должны осматривать местность, прежде чем что-то тебе обещать. У нас другой подход. Это все позже. Сначала мы обговариваем основные вопросы. И в случае, если всех все устраивает, позже поставщики отправляют к нам на завод своего мастера. И тут дает комментарии уже по месту. Ты кажется хотела деньги снять? Да. На первом этаже стоит банкомат. Пошли. Он провожает меня до терминала, терпеливо ждет, пока я закончу свои дела. Когда я прячу кошелек в сумку и оборачиваюсь, Гоша, зажав телефон между ухом и плечом, глядит на циферблат часов. Шагает мне навстречу и громко шепчет, опуская телефон на мгновение. «Выходи, я догоню». Я устремляюсь к лестнице, подмечаю, что не застегнула сумку, на ходу дергаю молнию. Теряя внимательность, я совершенно не разбираю дороги и внезапно наталкиваюсь на что-то твердое. С губ срывается тихий озадаченный возглас. «Ой!» И я вздрагиваю от неожиданности. Чем-то твёрдым оказывается долговязый мужчина, стоящий впереди меня. На его голове капюшон. Когда мужчина недовольно оборачивается, становится ясно, что я натолкнулась на юного парня. Ему от силы лет 17-18. Наверное, школьник еще. Лицо его обильно усыпано яркими акне, кожа выглядит воспалённо-красной. Он сам стоял, залипнув в телефон. Его нижняя челюсть некультурно ходит вниз-вверх, Мальчишка жует жвачку. Как только он меня видит, глаза его неприятно прищуриваются, а усыпанные угрями острый подбородок агрессивно выезжает вперед. Прости. вежливо пытаюсь извиниться, я за неловкость. Но тут мне прилетает оскорбительное. Ты че, овца, не видишь, куда прешь? Парнишка даже наклоняется надо мной, излучая волны враждебности. Да я случайно. Роняю растерянно, разводя руки в стороны и потрясенно хлопаю ресницами. Такой наезд оказался очень уж неожиданным и заметно поколебал мою уверенность. «Это я овца?» «Смотреть надо. За такие случайные ответить можно». «Послушай, мелкий, ты что разорался? Я нечаянно тебя задела, и все. Парень кривится еще сильнее, а в глазах его вспыхивают недобрые опасные огоньки тут он молниеносно взмахивает рукой и мне прилетает по подбородку нет мальчишка не ударил но зубами я клацнула друг от друга очень уж неприятно парень противно усмехается а ты знаешь когда рот то открывать надо на нас падает чья то тень мне становится еще неуютнее матвей что у тебя тут уточняет еще один экземпляр подошедший сзади я оказываюсь в окружении а у него тут сломанная челюсть, покосившаяся носовая перегородка, разбитые губы, вылетевший зуб и фингалы под обоими глазами. Да, шпала?» Мы с парнями втроем, как по команде, поворачиваем головы. Ухмыляющийся Гоша шокирует своим хулиганистым видом и расслабленной позой. «Интересно, только я одна?» Задумываюсь, что ему нужно меньше секунды, чтобы отправить обоих подростков в нокаут. Гоша свободно берет меня за запястье и заводит себе за спину. «Слушай, клоун, тебя мама с папой дома не потеряли?» Летит в адрес шпалы грубое замечание. «Ты чё, дядя?» Тот пятится назад. Спесь с него уже слетела. Парень оценивающе проезжается испуганными глазами по богатырской фигуре Гоши. «В адвокаты нанялся?» «А ты с людьми не умеешь по-нормальному разговаривать?» «Хамло малолетнее!» «А я-то чё? Вон она не смотрит, куда прёт!» «Девушка со мной. Все претензии за нее мне. Я слушаю. Что не устроила?» «Ну и передай ей, чтоб глаза разула Как только эта фраза слетает с губ парнишки, Гоша размахивается и отвешивает ему за трещину. Тот хватается за голову и злобно глядит на обидчика, но никаких слов больше не произносит. Второй парень ретируется. «Ответ неправильный. Я еще раз спрашиваю, претензии к девушке есть?» Нету претензий. Яростно стискивает зубы шпала. Извинился. Быстро. Да я-то чего? Тут ему прилетает второй подзатыльник. Извините. Тихонько поговаривает он. Вот и молодец. Еще раз увижу, что руки распускаешь. Сделаю то же самое. Понял? Тут мычит, что ты не членораздельная. И тебе на будущее. Сильных соперников надо выбирать а теперь развернулся и пошел отсюда словарь на досуге почитай подростка будто ветром сдула а гуша как ни в чем не бывало разворачивается ко мне и указывает на выход идемте мадемуазель я потрясенно шагаю вперед нет я понимаю что шеф может выглядеть очень устрашающе учитывая его габариты которые с трудом помещаются на моей кухне но все же я как то не ожидала что он за меня заступится «Девушка со мной» прозвучала так ярко и по-настоящему. «А ты не расслабляйся. У тебя впереди еще экспертиза промышленной безопасности». Смеясь, бросает Гоша и предлагает согнутый локоть. Я, будучи все еще в замешательстве, послушно укладываю сверху ладонь. Подбородок не болит? Нет. Спасибо тебе. Осторожно благодарю мужчину. «Если честно, агрессия парня немного напугала меня. Ладно, словами, но получить по лицу, пусть и слегка». «Ты прикалываешься?» Брови Гоши взлетают вверх. «Нет, правда. За меня сто лет никто не заступался». «Да брось, не такая ты и старая. Кстати, у тебя есть время забрать Лину из сада самой». «Точно, есть». «И меня заодно захватить». Отказы не принимаются. Раз уж я такой герой, требую награду. Ну вы и наглец, господин спаситель.